Глава одиннадцатая Снова багажник полон под завязку, и таскать все пришлось самой. Да что же это за грузчики, которых никогда нет, когда они нужны? Рабочий день еще только начался, а Аня уже устала, как собака. Захлопнув багажник, она привалилась к нему и подставила лицо солнцу, проглядывающему сквозь кроны деревьев. «Хорошо-то как, простоять бы так целый день». А лучше проваляться в шезлонге, ничего не делая и ни о чем не думая. Но разве же она может себе такое позволить? Это только зажратые типки художники могут проводить дни в праздности, не заботясь о хлебе насущном. А ей нужно работать, не покладая рук, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь и создать подушку безопасности. Потратив не больше пяти минут на праздность, Аня вздохнула, Мысленно приказала себе собраться и отправилась за руль. Впереди ждал рабочий день, за который она планировала сделать многое. Дом Ильи выглядел спящим, когда подъехала к нему. Но так даже лучше. Не хотелось встречаться с хозяином, чтобы лишний раз не вспоминать вчерашний вечер. От этих воспоминаний и так некуда было деться. Вчера они мешали ей уснуть... «Сегодня всплыли первыми, стоило только разлепить глаза». Ей очень понравилось в ресторане и как там вел себя Илья. А вот дома все изменилось. Да и что она хотела? С какой целью мужчины приглашают женщин к себе домой поздно вечером? Ясно с какой. А она сама виновата, что пошла у Ильи на поводу. И не только у него, но и у собственных непонятных желаний». Хотя, что тут непонятного? Она сама вчера его хотела, но в последний момент испугалась. А может, его напористость ее спугнула? Действуй он, похитрее все, возможно, и случилось бы. Сейчас же Аня думала, что все к лучшему. Как и то, что Илья еще спит. Ключ от калитки у Ани был. Разгружать багажник она старалась без лишнего шума. А потом и в работу ушла с головой, выбросив из головы все постороннее. И лишь через три часа позволила себе сделать небольшой перерыв. Хм, что-то странное происходит. Понятно, что богема долго спит, но уже почти обед, а ничего не поменялось. Работать ей никто не мешает, а дом по-прежнему выглядит сонным и даже каким-то нежилым. Нехорошие предчувствия растревожили душу. «Пойти проверить, что ли? Все ли с ним в порядке?» Еще минут десять Аня колебалась, а потом все-таки решилась. Да и пить хотелось ужасно. На ее звонок, что на батом прозвучал в глуби дома, какое-то время не было никакой реакции. Она уже всерьез стала опасаться чего-то страшного. Как расслышала за дверью шаги, а потом и увидела Илью. «Ничего себе!» Аня даже растерялась в первый момент не зная, как реагировать на Илью в строгом костюме и при галстуке. К такому она оказалась не готова и только и могла что хлопать ресницами. «Привет», Первым — первым-первым заговорил он. «Привет, а я думала, ты спишь». Она вдруг представила, как выглядит рядом с ним, перепачканная в земле, со сполшей на лоб косынкой, из-под которой выбиваются волосы, в этой рабочей одежде... Вдруг стало так стыдно за свой вид. «Как видишь, не сплю», — усмехнулся Илья, впуская ее в дом. И не спал. «Как вообще не спал?» — окинула Аня взглядом творческий бардак в гостиной. Стол был завален листами бумаги и красками, диван тоже. А в центре стоял мольберт, отвернутый от двери, что на нем Аня опять не могла разглядеть. И проявить любопытство открыто тоже не посмела. «Не получилось», – пожал плечами Илья. «Вдохновение накатило», – с улыбкой добавил. «А ты уходишь?» «Нет, с чего ты взяла?» «Ну, на тебе костюм и вообще». Немного попятилась она от Ильи, словно боялась испачкать его одним своим видом. «А, это генеральная репетиция». Еще шире улыбнулся он. «Терпеть не могу костюмы, а скоро выставка. Вот и решил примерить». «Тебе идет», — окинула его Аня беглым взглядом, в который раз отмечая, что таким он ей нравится даже больше. «Могу я воспользоваться ванной?» — чопорно поинтересовалась. «Но, конечно...» Посмотрев на себя в зеркало ванной, Аня и вовсе едва не разрыдалась. «Ну, на кого она похожа?» «И зачем нужна эта дурацкая косынка?» Стянула она в сердцах с головы платок. Стянула она в сердцах с головы платок. Кое-как удалось пригладить волосы, и следы земли с лица она смыла. Но она много опрятнее выглядеть не стала. Хоть бы перчатки догадалась оставить в саду, так нет же. Сунула в карманы по привычке, и теперь те топорщились, делая ее похожей на жопастого Карлсона». Пропиллера за спиной только и не хватало. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, Аня поморщилась и покинула ванную. По пути в гостиную решила заглянуть в окно, чтобы напиться воды. Там и нашла Илью, на что совершенно не рассчитывала. Она вообще хотела улизнуть по-тихому, чтобы не травмировать его вкус художника. Как однажды выразился Стас. Так, кажется, зовут его друга. «Кофейку?» С улыбкой предложил Илья. Он уже снова поменялся. Костюма на нем не было, его место заняли джинсы и футболка. На такого него смотреть было привычнее, и собственная ущербность уже не пестрела так ярко. «Нет, наверное», – с сомнением протянула Аня. «В кухне безумно вкусно пахло свежесваренным кофе. Сразу же захотелось испить чашечку, но признаться в этом она не посмела». Если, наверное, то расцениваю это как «да». Выдвинул Илья один из стульев у стола. «Падай!» – кивнул. «А я сделаю тебе кофе». Отнекиваться и дальше Аня не стала, позволила себя уговорить. В конце концов, ни на что большее, кроме наемного работника в этом доме, она не претендует. Ну, а значит, и вид ее – рабочий, к слову. Никого смущать не должен, как и ее саму. «Для того, кто не спал ночь, выглядишь ты довольно бодрым». Похвалила Илью Аня, когда он поставил перед ней дымящуюся и источающую обалденный аромат чашку, а сам сел напротив. «Мне не привыкать. Да и выставка совсем скоро, а я не укладываюсь в сроки. От одной этой мысли спать не получается нормально. Это тебе не цветочки сажать». С доброй улыбкой посмотрел он на Аню. Ничего особенного он не сказал, как и сделал это нормально. Но она от чего то разозлилась. «Вот, значит, какого ты мнения обо мне!» – вздернула подбородок. «А я вот художников считаю ленивцами. Не осталось в долгу». И «Это мнение расхожее!» – рассмеялся Илья. «Многих представителей творческих профессий обыватели считают бездельниками». «А на что я живу, по-твоему?» В упор посмотрел на нее Илья. «Ну, мало ли на что», – пожала она плечами. «Папа, мама помогают». «А вот и не угадала. Уже давно я обеспечиваю себя сам. Вернее, обеспечивает меня моя работа». Аня вспомнила, что Стас назвал Илью довольно успешным художником. Невольно подметила, какая современная у него кухня, в которой есть все для комфортной жизни». «Неужели картины могут не только позволять влачить существование чуть выше нищенского? Неужели в наше время они могут приносить состояние?» «Нонсенс!» Картины Димы в их совместную бытность Аня не считала ничем иным, как безвкусной мазней. а в живописи она немного разбиралась. Снова вспомнила, что Илья обещал ей показать свои картины. «Захотелось увидеть их немедленно», чтобы прежде всего убедиться в правдивости его слов и поверить ему. Но у нее работа, которая для нее не менее важна, чем для него живопись. «А ты, значит, считаешь бездельниками специалистов ландшафтного дизайна, да?» — хмыкнула Аня, решив не злиться по пустякам. Честное слово, при нем она напоминает спичку, что готова вспыхнуть от едва уловимого касания. «Вот и сейчас зарделась, как чертов мака в цвет». Только потому, что собственное сравнение посчитало двусмысленным, а жарко стало. «Не то чтобы...» – протянул Илья. «Но согласись, много ума это не требует, как и фантазии». «Ну и ну!» Снова Аня готова была запыхтеть, как паровоз на старте. «Не считая того, что рассуждаешь ты как дилетант, твое мнение о нас еще и оскорбительно». «Ну, прости». «Чтобы ты знал, наша работа состоит не только из высаживания цветов», пропустила его реплику Аня мимо ушей. «Почему-то казалось важным повысить в его глазах собственную значимость». «И именно сейчас». «Куча бумажной бюрократии на старте. Договоры, задания на проектирование, эскизы планировочного решения с учетом пожеланий заказчика. Все это делаем тоже мы, чтоб ты знал». «Целый пакет всяких разных документов с детальной проработкой узлов, посадочные сметы, дизайн-проект». «Да понял, я понял». И снова с ее стороны ноль реакции. «Целый день я потратила, убирая на твоем участке всякий мусор и вырубая мелкий подлесок. Представь себе, это тоже входит в мою работу. Пока ты со своим другом прохлаждались, я гнула спину». Вспомнила она первый день работы у него. «Анют, я не то хотел сказать. А материалы, думаешь, мне на блюдечке с каемочкой приносят? Ничего подобного. Все их я нахожу и закупаю сама, как и расходные материалы. И только после всего приступаю к озеленению, которое тоже включает в себя кучу всего». Выдохнула она и победно уставилась на Илью. Но и кому, а главное, что она пыталась сейчас доказать. К чему была эта тирада? Хотела повысить собственную значимость в его глазах. Да, именно. Ведь этот мужчина ей очень понравился. В чем Аня и сама себе до сего момента не признавалась. «Я все понял, Анют». Поднял Илья руки вверх и рассмеялся. «Беру свои слова обратно». «Твоя работа очень важна, как и тяжела, и уверен, что заполучил в твоем лице особо ценного специалиста». «Издеваешься», – бросила на него Аня подозрительный взгляд. Она уже успокоилась и прихлебывала кофе, чувствуя, как растекается тот по внутренностям бодрящей влагой. «И не думал, а какие у тебя планы на вечер?»